Богатур Лобо. Харчевня Алаверды. Двадцать третий день шестого месяца, пятница. Поздний вечер. Съев дзяо Бак намеревался еще некоторое время посидеть у ебан-аги, просто из принципа. но в самом деле. И ему когда-то полагается отдыхать. Он даже заказал очередную кружку пива и заморскую сигару и некоторое время задумчиво курил, в сети. В нескольких чатах, которые Бак по привычке посетил, шло довольно оживленное обсуждение происшествия в Патриархии. Но поскольку никто ничего определенного не знал, Бак смог почерпнуть там разве что несколько потрясающих домыслов, относящихся главным образом к личности Елдай-Бурдай Нойона. Он заглянул в чат Мэйли. Тут собирались люди, близкие к большой политике а пустословы, скажем, нелепо и острящие юнцы и юницы, явившиеся с единственной целью познакомиться с себе подобными, лучше противоположного пола вовсе не заходили. Саму Мэйли Бак никогда и в глаза не видел, но испытывал к ней большую симпатию. Девушка, во всяком случае Бак надеялся, что она и впрямь девушка, а не выдающая себя за девицу, 90-летний, недужный и преждерожденный или резвящийся шаншу в отставке, была остроумным собеседником, тонко чувствующим партнера и явно ему симпатизировала. Кроме того, пару раз Бак получал от нее весьма интересные и весьма полезные, как оказывалось впоследствии, сведения, сообщенные как бы вскользь невзначай. Бак привык к тому, что информация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 Он не был до конца уверен, что девушка не подозревает, хотя бы приблизительно, о его роде занятий. Это подсказывал Багу его многолетний опыт. Но и от Мэйли, а она была на боевом посту, Баг не узнал ничего сверх того, что циркулировало в новостных лентах. «А знаешь что, Джучи?» — вдруг написала Мэйли. «Мне мниться пришла, пора нам с тобой выпить».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 при дочи начальства и не терзать больше провода, после чего соединение с базой было разорвано. Амитофо выдохнул в раздражении Бак и стукнул кружкой по стойке. Какой изощренный прием! По всему выходило, что визита в палату сегодня не избежать. Ебан Ага, внутренним нюхом оценив ситуацию, сочувственно ему улыбнулся.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 и посмотрим, что вы тогда скажете. Однако радостное предвкушение расцветало пышным цветом, и дабы несколько его притушить, Бак, покинув харчевню Ебан-Аги, направился не на службу, а в храм света Будды, к великому наставнику Баоши-Дзи, намереваясь исполнить духовный долг, а заодно и полюбоваться жасминами. Он так долго ждал встречи, Он был удостоен приглашения, наконец. Ему было о чем спросить великого наставника. Особенно теперь. Храм Света Будды. Двадцать четвертый день шестого месяца. Шестерица. Ночь. Он опоздал всего на четверть часа. Приглашенные, а их оказалось человек десять, были уже в сборе. На заднем храмовом дворе, куда Бага, почтительно блистая бритой головой, провел приближенный к наставнику ученик Да бянь, царила прелесть Неги. Полная луна плыла в жемчужных небесах северной столицы, призрачным светом озаряя три пышных куста жасмина, сплошь покрытых белоснежной пеной цветов. Упоительный аромат стоял густым, почти осязаемым облаком, И среди всего этого великолепия перед Джасмином на маленьком каменном мостике над бурным потоком, имевшим исток свой у искусственной горки и пропадавшим у миниатюрного грота, стоял, сложив руки, с четками на великом, как его мудрость, в животе, великий наставник Баоши Цзы, облаченный в желтые одежды и думал о вечности». Неподалеку почтительно застыл Сяо Бянь, второй приближенный ученик наставника. Приглашенные расположились по другую сторону потока. Среди них Баг заметил компьютерного магната Лужана джимбо заводы которого производили все модели кируленов. Худой, как щепка Джимба, пришел вместе с первой и второй женами. Вторая жена на вкус Бага была привлекательнее и во всяком случае явно моложе. Джимба поправил узкие очки в тонкой золотой оправе и кивнул Багу. Их представили друг другу на приеме в Александрийском возвышенном управлении в позапрошлом году, а Джимба славился цепкой памятью на лица и числа. Жены одарили Бага приличествующими случаю улыбками. Был здесь же и знаменитый поэт Петроман Хадильник среднего роста, преждерожденный с несвежим лицом, в пиджаке европейского кроя, карманы которого оттопыривались. Служитель Мус слегка шевельнул рукой в приветствии. Прочих присутствующих Бак не знал, но двое из них явно были иностранцами. Один с раскосом, неизменно улыбающимся лицом, выдающим в нем жителя страны восходящего солнца и в национальной нихонской одежде, сером кимоно, с широкой шитой каймой и в деревянных гетто. За поясом у него помещалась пара изящных боевых ножей. Наметанный глаз Бага сразу определил в них Танто. Баг ценил это оружие. Танто были в меру тяжелы, хорошо сбалансированы и годились как для фехтования и ближнего боя, так и для вполне прицельного метания. Второй Гоке был совершенно противоположностью своего спутника, в первую очередь по нелепости одежды, безукоризненно выглаженный фрак и брюки в микроскопическую черно-белую клеточку, лаковые штиблеты, а плюс к тому неуместная кепочка с длинным козырьком. Лицо у него было длинное, совершенно европейское. Прежде рожденный во фраке, всецело погруженный в себя, никак не отреагировал на появление бага в сопровождении Дабяня. Тогда как Ниханец крайне приветливо поклонился. В ответ Бак сдержанно и с достоинством кивнул. Что греха таить, даже у лучших людей есть недостатки. В принципе, Бак недолюбливал Ниханцев. Он старался не задумываться над причинами своей легкой, совсем непроявляемой в поведении и все же самому ему неприятной неприязни. Но будучи культурным ордусянином, и потому вполне признавая право нации на самоопределение, пусть самоопределяются сколько угодно, хоть каждый сельскохозяйственный сезон, если ничем более толковым заниматься не желают, он в глубине души никак не мог простить стране Нихан и всем ее нынешним Нихандзинам того, что когда-то божественный ветер Камикадзе разметал Хубилаев флот и воспрепятствовал воссоединению Срединной и Островной империй. Конечно, умом Бак понимал, что когда достославный Джу Юаньчжан, первый император вдумчиво и проникновенно царствующей доселе династии Мин, на счастье всей нынешней Ордуси, изгнал из цветущей средины потомков Хубилая, со всем их воинством и на некоторое время самоопределил Китай, Ниханцы под шумок наверняка все равно бы тоже самоопределились. Но все-таки было в том давнем событии что-то неправильное, несправедливое. Впрочем, неприязнь была скорее теоретической. Стоило Багу сойтись с каким-либо ниханцем поближе, и неизменно оказывалось, что тот славный, умный и культурный человек, с которым не грех усидеть бутылочку-другую крепчайшего окинавского аваморя. А когда Багу довелось однажды участвовать в совместном с Ниханской полицией действии, он убедился, что и напарников надежнее и добросовестнее трудно сыскать. Однако вот стоило встретить нового, незнакомого Ниханца, и наум опять, как всегда, приходило «Нихан дюкацу кютю». Откуда-то Баг знал, что так по-нихански называют «червя-паразита», многоустку японскую. От неприязни существовало одно средство — немедленно познакомиться. Но здесь было ни время и ни место. Ибо великий наставник Баоши Цзы вернулся со свидания с вечностью, приоткрыл маленькие острые глаза, обозрел присутствующих, отметив Бага доброжелательным наклоном головы, воздел руки с живота, огладил пышную рыжеватую бороду и изрек. «И эти...» Бледные цветы, непостоянны в вечном колесе. Так все приходит и так уходит. Покой, покой, покой. Затем он величественно повернулся в полоборота присутствующим и простер пухлую руку в сторону луны. О, вечность! Сяо Бянь и занявшие место рядом с ним да бянь склонили головы. «Великий наставник!» — потревожил Баоши Цзы высокий, темноволосый, преждерожденный с орлиным носом, в официальном платье и укороченной шапке гуань. На шпильке сверкнул драгоценный камень. «Великий наставник! Не соизволите ли вы открыть нам нечто такое, что сделает нашу жизнь еще более насыщенной и осмысленной?» Баоши Цзы повернулся к нему с доброй улыбкой. В древности случилось так, начал он медленно покачивая головой, что Му-да пришел к Конфуцию и спросил его, в чем смысл жизни. Ничего не ответил Конфуций, пораженной глубиной духовных устремлений Му-да. Книги доносят до нас, что после этого случая Конфуций, три луны, не мог есть мясо. Таково было его потрясение. А через полгода учитель занес этот эпизод в двадцать вторую главу «Суждений и бесед». Глубокая тишина повисла над храмовым садом. Обдумывая сказанное, все вернулись к созерцанию облитых лунным светом цветов жасмина. Обстановка располагала к мыслям о главном. Бауша дзы вновь обернулся, К присутствующим благостно улыбнулся и изрек. «Мирская пыль на цветах, но не замутнишь сознание. Войди в врата недвойственности, и будем вместе мы». И двинулся с мостика вниз, навстречу собравшимся. «А вот мне тоже пришло на ум», — выступая вперед с поклоном, неожиданно заявил нихонец в сером кимоно. Позволите ли? О да! Порадуйте нас скорее младший князь Тамура, отвечал Баошидзы. Ибо грех таить строки, родившиеся в глубинах вашей души в такой прекрасный вечер. Мои стихи не столь глубокомысленны, как ваши великий наставник, отвечал князь Тамура. И я позволю себе произнести их единственно Вследствие переполняющих меня чувств, да простят меня драгоценные присутствующие. Он приосанился, раскрыл веер, простой, с каллиграфически наниханской манер, выполненным на нем иероглифом "Джун" верность сюзерену. Легко взмахнул им и продекламировал. "В тени Агаф, под кроной кипариса, где ощущается жасмина аромат, сидел я с вами" «На платке ордузском вы что-то о любви твердили мне». С последним словом веер, мелодично прошуршав, закрылся и исчез в рукаве. Среди присутствующих пронесся легкий ропот. Жены прежде рожденного Джимбы коротко, но многозначительно переглянулись. Бак отметил, что младший князь Тамура не лишён некоторой утонченности манер рассказывают что в древности просветленно улыбнулся баушизы в царстве чу жил мудрец по имени пи гу он славился острым умом и очень невеликим ростом и когда недруги желая ему гибели захотели унизить его и прорезали в воротах княжеского дворца специальную дверцу для пигу и для собак мудрец столько весело рассмеялся так и вы князь будьте выше сиюминутных чувств бренного мира и тем обретете покой и внутреннее озарение сказав это великий наставник сложил руки на могучем животе и в сопровождении дабяня неспешно направился во внутренние покои великий наставник Догнал его Баг и преклонил колено. Мой долг снова заставил меня прервать человеческую жизнь. Боюсь и впредь. Встань, сыне! Баоши Цзы простер к Багу руку. Ведом мне твой нелегкий путь служения, покою и справедливости. То, о чем говоришь ты, ужасно слуху, но мыслю я груз этот тебе по плечу наставник обернулся к дабяню ступай отрок и проверь все ли готово для вечерней медитации проследил как дабянь скрылся и сделал Багу знак приблизиться вплотную вот что я скажу тебе богатур по прозвищу тайфэн ведомо мне о делах твоих прошлых и скажу такова твоя карма Нет большего греха, нежели лишить драгоценной жизни живое, но не всегда это так. Амитофо, вырвалось у пораженного бага. Амитофо, согласился великий наставник, перебирая четки. Ибо, хотя и есть душа у всех живых существ в подлунном мире, продолжил он, но некоторые из он их подобны, не мыслящим нечистотам в сточном водоеме, а свершившийся прошлой ночью грех хищения креста. Грех поистине страшный, ни с чем не сравнимый. И так скажу тебе, не люди содеяли это, но бездушные камни. И хотя заморские жители Америки почитают даже... Камни за предметы коим надобно оказывать уважение и внимание, подобное тому, каковое мы оказываем человеческим существам, они даже измыслили, дабы не оскорблять камни, обращение «Минерал Компэньонс». Но мы-то знаем, что камни от этого не перестанут быть камнями. И вот я говорю тебе, богатур, камни... И есть камни. Когда камни падают с горы и грозят убить, осквернить и искалечить малых сих, долг твой прямой, колюж дана тебе сила, отбросить эти камни прочь. Используй силу. По произнесении этих примечательных слов Баоши Цзы вознамерился было продолжить путь, но Бак остановил его. Правильно ли я понял вас, о великий наставник? Ты мудр, хотя и не стар. баоша дзы извлек из-за пазухи желтый металлический кругляш с рельефным иероглифом Фо, Будда, и протянул Багу. Бери и ступай! Баг благоговейно побоюкал кругляш на ладони. Бронза. Впервые в жизни он получил от великого наставника такую пай Свидетельство освобождения от любых грехов которые придется ему взять на себя в то время, покуда Пайдзо у него. С сего часа все буддийские общины Улуса будут поминать его грехи в молитвах и тем самым исправлять его карму. Ни разу Бак не слышал о том, чтобы подобный акт совершался в отношении простого офицера-следователя. Видимо, преступление и впрямь чрезвычайное. И, соответственно, чрезвычайной будет поимка преступников. «Ого-го! Это сколько же нечистой печени кростолюбцев мне придется показать солнечным лучам с несвойственной ему образностью!» — подумал Бак. Ризница Александрийской Патриархии. 24-й день шестого месяца. Шестерица. Ночь. Ризница Александрийской Патриархии была ярко освещена мощными фарами служебных дзыпуче с мигалками на крышах, окруживших древнее здание со всех сторон. Над зданием сдержанно ракотал геликоптер, выписывал кольца, высвечивая прожектором что-то ему одному известное. В рассеянном отраженном свете его светильников поодаль, за высокой фигурной оградой виднелись скромные терема патриаршего посада, главные резиденции святейшего патриарха силы Второго. А за ними Еще дальше в дымке, на фоне скудного свечения северных ночных небес, прорисовывались тонкие очертания моста Александра Невского, изящно взлетевшего над Нево Хе своими разводными частями. Между повозками там и сям виднелись заградительные группы воебинов в шлемах с непробиваемыми пластиковыми щитками. Эта предосторожность была, пожалуй, несколько чрезмерной. На территории Патриархии ночью мало кого встретишь, а уж тем более в ее запретной части, где расположены охраняемые служебные помещения, духовная библиотека, ризница и куда празношатающихся посетителей и днем-то не пускают. После драки боевыми веерами машут, презрительно подумал Бак, осаживая свой дзепуча на стоянке. Похоже, власти были растеряны и нервничали. Баг остановил свою повозку рядом с другими и, не торопясь, вышел наружу. Прислонившись к капоту, закурил. Нащупал в правом рукаве бронзовую пайдзу наставника, но вынимать не стал. Извлек из левого рукава другую, серебряную пайдзу, и в задумчивости несколько раз подбросил ее на ладони. Час назад ее выдал Багу шилан палаты наказаний Родеди Пересветович Али Магомедов которому Баг явился во втором часу ночи, сразу после свидания с великим наставником Баоши Цзы. Перед зданием палаты караул тоже был удвоен. Привратные вейбины весьма бдительно ошарили Бага сканерами и даже заставили извлечь ножи из рукавных чехлов. внешний Баг воспринял это как должное и послушно поворачивался вслед указаниям охранников, хотя в душе недоумевал. Проверять при входе его перестали с того времени, как ему была дарована должность, приравненная по рангу к должности Ланчжуна. Баг знал двух постоянных охранников лет пять, не меньше, и за это время между ними установились почти дружеские отношения. Охранники выглядели слегка смущенными. Редеди Пересветович был хмур и утомлен. Он, потирая время от времени то один, то другой глаз, Кратко ввел багов в курс дела. Действительно, прошлой ночью из ризницы Александрийской патриархии был похищен наперсный крест святителя и великомученика Ссоя. Похищение самое наглое. Ризница сильно пострадала, варварское проникновение на лицо. О преступлении доложил начальник охраны ризницы. Следы взлома были обнаружены при очередном обходе и, судя по всему, буквально через четверть часа после преступления. Сейчас ризница оцеплена, и для дачи более детальных показаний и проведения следственных опытов туда доставлены все, кто в ней постоянно работает. И по тем или иным причинам, задержавшись на рабочем месте в ночь ограбления, находился там в то время, какое с большей или меньшей уверенностью можно назвать временем, Совершение преступления. Проводится также стандартный общегородской комплекс деятельно-розыскных мероприятий. Но этого явно недостаточно. Дело головоломное, уже хотя бы беспрецедентностью и наглостью своей. Когда надежды по горячим следам схватить грабителей и вернуть крест растаяли, сенсационная информация была сделана достоянием гласности. У газетчиков до сих пор мурашки бегают по коже, а у нас по мозговым извилинам. Ничего не получается пока. Бак, короче, вот тебе серебряная пайдза для вязчих полномочий, выезжай немедленно в патриархию и бери дело в свои руки. О малейших изменениях в ходе расследования докладывать мне лично. Бак вдавил окурок в карманную пепельницу и щелкнул роговой крышкой. интересно саркастически, думал он, спускаясь по лестнице, а бывают бездеятельно, разыскные мероприятия. Теперь привратные вейбины, похоже, стараясь как-то скрасить Багу неприятные ощущения, полученные при входе, отдали ему честь, словно он был, по меньшей мере, начальником палаты. Это, конечно, хорошо, это приятно, это правильно, но вот крест — дикое дело, думал Баг на предельной скорости гоня свой могучий чарджоуский сборки дзепучи юлдус по ночным, влажно-блестящим свете, режущей ярких фар, прямым и гладким, будто их отутюжили улицам Александрии. Просто-таки дикое дело. Бак не принадлежал к числу поклонников православия, но и у него в голове не укладывалось, как могла, хоть у кого-то, хоть у самоеда-язычника подняться рука, на досточтимую святыню. И что уж тут бояться юридически точных формулировок, на национальное достояние общеордустских масштабов. Насколько знал Бак, немногие единицы хранения в Ризнице могли соперничать по значимости с крестом Сысоя. Первым делом нужно выяснить, был ли крест самым ценным из того, что могли унести грабители или нет. Это позволит понять намерения преступников. Просто материальная ценность объекта их привлекла или избирательно по каким-то причинам интересовал именно наперстный крест великомученика? Надо узнать поподробнее историю страстей Сосоевых. Может, с легендой как-то связано? Никогда не поймешь, кто на какой легенде свихнется и начнет вести себя несообразно. Багу еще в молодости довелось столкнуться с подобным делом. Один, вполне мирный подданный, начитался сказок о том, что на юге цветущей средины в древности жило племя людей, по ночам делавшихся вампирами. Причем кровь сосали их отделяющиеся на ночь головы, летая на ушах, как на крыльях. И ведь стал людям уши резать бедняга. Долго искали маньяка, а всего-то надо было поднять отчетность всех публичных книгохранилищ, кто в последние месяцы, перед тем, как началось серийное уховредительство, особенно интересовался эмпирическими преданиями бывшей Срединной империи. За это дело Бак получил свой первый наградной веер. На нем была изображена бодхисатва Гуаньинь, а по краю затейливым полускорописным почерком вились иероглифы «прозорливостью настигает». Спрятав серебряную паидзу обратно, Бак решительно отбросил окурок, точнехонько в урну, исполненную в виде широко раскрывшего пасть сидящего льва, и пошел по направлению к ризнице. Обойдя научника из квартального следственного отдела, который увлеченно заливал гипсом отпечаток ботинка, примерно 45-го размера, потом нескольких все еще растерянных, плохо скрывающих волнения казаков охраны, Бак минул кусты Барбариса и оказался перед входом. Ризница и вправду пострадала. Наверное, впервые так сильно за свою 400-летнюю историю. Входная дверь была с мясом вырвана и валялась сбоку от дорожки. Над дверью трудились научники, пытаясь снять отпечатки пальцев. В дверном проеме были видны клочья проводов, сигнализации и электропитания. Они беспомощно свисали с потолка, как рваные лианы. Ужас! Тут к Багу торопливо подошел начальник ризничной охраны. Молодой казак с открытым, честным лицом и без вины виноватыми глазами. «Харунжий Максим Крюк», — представился он, браво коснувшись пальцами лихого чуба, выбившегося из-под форменной фуражки. «Мне сообщили о вашем приезде, прежде Лоба. Прошу суда». «Говорите проще», — чуть поморщился Баг он терпеть не мог черепашьих церемоний. «Буду рад, прерлоба». Офицеры силовых ведомств в силу специфики их работы и вечной поспешной деловитости во время деятельных дел зачастую пренебрегали совершенными ритуалами. В связи с этим газеты их, бывало, поругивали за недостаток культуры, но не особенно рьяна В самом деле, всякий раз обращаться, например, к воеводе, драгоценный, прежде рожденный, единочаятель воевода такой-то. Да за это время ракета с Кваджилейна до Ханбалыка долетит. Потому в полевой обстановке даже к полководцам можно было обращаться драг или при относительно небольшой разнице в чинах просто яч Более того, тех старших должностных лиц, которые настаивали на полном титуловании и в армии, и в человекоохранительных ведомствах одинаково недолюбливали, считая выскочками и зазнайками. Вот и сейчас большие красивые глаза Крюка потеплели. Ему явно было приятно, что Бак так вот сразу махнул рукой на штатские приличия. — Соблаговолите следовать за мной, — сказал Харонжий. — Сейчас налево. Бак кивнул. — Недавно к нам выходил святейший патриарх, — сообщил Харонжий на ходу. Но дожидаться вас не счел необходимым. Он сызново благословил нас на поиски и ушел во внутренние покои, сказав, что вы, если захотите, через его келейника в любой момент можете обратиться с просьбой о беседе. Патриарх потрясен случившимся и очень плохо выглядит. Он явно нездоров. Можно себе представить. Можно себе представить, какой тот вообще переполох, подумал Бак. Сколько прединфарктных состояний, сколько кризов. Сколько недоумений и отчаяния. Вон как бегают и в рясах, и в униформах, и в наших мундирах. Навел кто-то шороху. Кто? Какой скорпион посмел? Внутри ризницы пол был усеян разнообразным мусором. Древние иконы, сорванные из привычных мест, стояли наскоро прислоненные к стенам. С них уже сняли отпечатки и всякое прочее, потребное для определения научными способами личностей преступников и характера происшествия. Одно из окон было разбито в дребезги, а прикрывающая его снаружи решетка чудовищно покорежена, словно сквозь нее протиснулся небольшой, но вполне упитанный слон. Старинные резные шкафы сандалового дерева, в которых хранились реликвии, стояли распахнутые. В углу, зазбитой в сторону катапитасмой, как-то сиротливо и словно обижаясь на то, что она не понадобилась грабителям, млела отлитая из чистого золота примерно в четверть шага высотой скульптурная группа, изображавшая сидящих на конях рядом друг с другом Мамая и Дмитрия Прохоровских. И великие князь и хан, и кони их были как живые. Скульптор виртуозно отразил момент, когда с вершины Кургана, в ту пору Мамаевым еще не прозванного, национальные герои Ордуси взволнованно наблюдают, как на поле под Прохоровкой их объединенные силы ломают хребет польско-литовским полчищем, вторгшимся в самое сердце страны. Ломают и, как помнил Бак из курса истории, гонят потом гадину с переломленным хребтом аж до самого Грюнвальда. Похоже... Приходили именно за крестом, так решил для себя Бак, глядя на ярко мерцающее золото изваяние А впрочем, как бы они перли вот эту, к примеру, тяжесть? Крест унести легче. Нет, не нужно поспешных выводов. Не нужно. Бронированный шкаф ханбалыкской работы, украшенный миниатюрным изображением братающихся Александра и Сартака, был буквально распорот автогеном и кварцевое стекло, под которым обычно красовался крест Сесоя, растрескалось, а рядом с замком нагло зияла огромная дыра с оплавленными краями. На полу рядом со шкафом валялся чудовищных размеров лом, согнутый под прямым углом. «Интересно», — подумал Бак, глядя на него. Оставалось только поражаться. Это сколько же времени грабители возились шумно возились, яро возились. А ведь знать, когда начнется очередной обход, не могли. Надо немедленно выяснить, как часто и как тщательно совершаются обходы. Спугнув двух научников, Бак подошел ближе и заглянул в сейф. Здесь и находился наперстный крест святителя и великомученика Сысоя, безвинно павшего жертвой фанатиков в 1387 году. Баг обернулся. Перед ним, чуть оттеснив сделавшего свое дело крюка, стоял начальник отряда воебинов квартальной управы Яков Джан, могучий юноша, двадцати лет, совсем детскими еще глазами. Яков славился мирным нравом и большой любознательностью. Чтобы посмотреть ему в глаза, Багу приходилось задирать голову. — Какое святотатство! — молвил Яков, покачивая головой. Я бы немедленно выбрил негодяям подмышки и голову и отправил отбывать заключение пожизненно. Что еще похитили, кроме креста? Поинтересовался Бак, доставая очередную сигарету Джун Хуа. Тут все уже осмотрели. Единочаитель Лоба, докладываю. Яков Джан отвлекся от грустных дум о святотатстве, вытянулся во весь рост и вообще принял официальный вид. Его извиняла только молодость. Крюк лишь чуть усмехнулся в свои висячие усы, покосившись на бравого гиганта. Бак, понимающе улыбнулся Крюку глазами и сказал с нарочитой церемонностью. — Вы свободны, единочаятель Харунжей. Крюк козырнул и, четко повернувшись, удалился. — Рассказывайте, единочаятель Джан. Нами был произведен полный первичный осмотр места преступления. Осмотр показал, что кроме драгоценного аметистового креста великомученика Сысоя, более ничего не похищено. Согласно указаниям драгоценного преждерожденного али Алимагомедова, мы в настоящее время привезли сюда всех лиц, каковые, по нашим прикидкам, находились во время совершения преступлений в Ризнице или же в непосредственной близости Атоной. Это научники, работавшие с реликвиями, в том числе и с драгоценным наперстным крестом, а также местные иноки. Брат Ризничий, брат Рухальный. Беседы с ними проведены, с некоторыми неоднократно, но на месте преступления с ними еще не работали. «Замечательно, единочайатель Джан», Бак щелкнул зажигалкой. «Все эти... э... лица... Они где у вас находятся?» В помещении Ризницы, единочатель Лоба. Это во дворе. Мы из предосторожности держим их в разных комнатах, дабы они никоим образом не снеслись друг с другом и не вступили в сговор. Разумно, — кивнул Бак. Джан повернулся и, приподнимая полы халата, зашагал поверх обломков, высоко вздымая ноги. Стал пробираться к выходу. Баг последовал было за юношей, но тут в рукаве у него запеликала трубка. «Да. Единочатель Лоба? Это Али Магомедов. Как у вас там? Пока все идет согласно уложениям. Еч Лоба, вот что я хочу вам сказать». Редедди Пересветович как-то замялся, что было на него совершенно не похоже. Судя по всему, он имел сообщить Багу нечто крайне неприятное. К вам сию минуту едет срединный помощник Александрийского возвышенного управления этического надзора, Минфа Богдан Рухович Аоянсов-Сю. Дождитесь его, и тогда совместно приступайте к работе. Бак ошеломленно помолчал. Честно сказать, он буквально онемел от такой... такой подлянки. Что тут бояться слов? Яков Джан... Вопросительно застыл в дверном проеме. Бак махнул ему рукой, подожди мол за дверью. Джан исчез. «Что это значит?» Единочаитель Али Магомедов. «Рэд, в чем дело? Ты же знаешь, я всегда работаю один. Уже много лет. Никакие срединные сардинные, пусть они трижды минфа, мне ни за не нужны, ни за чих». «Да что они понимают в деятельной работе? Пусть изучают законы и определяют меру наказания виновным». «Ты все сказал?» — голос Али Магомедова звучал устало. «Нет, повторяю, я работаю один. Или кто-то сомневается в моей способности довести дело до конца?» «Ба, ты не знаешь всех обстоятельств. Ну так расскажи мне». Это только пойдет на пользу и позволит мне быстрее поймать негодяев. В курс всех тонких обстоятельств тебя уведет Минфа Ауянцев. Могу сказать только, что Ханбалык очень взволнован хищением наперстного креста. И не мудрено! Такая реликвия! Так что, единочаитель лоба! В голосе Али Магомедова зазвучали официальные нотки. «Не горячитесь!» готовьтесь встречать минфа ауянцева сю и работать с ним в согласии вам ясно ясно бак нажал на кнопку отбоя и спрятал трубку в руках в сердцах пнул ближайший обломок и пошел на выход по три я не ловим всем в глотке так мы идем единочатель лоба яков джан ждал у выхода терпение джан терпение Сейчас прибудет один драгоценный единочаятель из этического надзора, и мы пойдем вместе. Но ведь всем известно, что вы, единочаятель Лоба, всегда работаете один!» Удивленно захлопал глазами Джан. Баг свирепо посмотрел на него. «Убью!» — красноречиво говорил его взгляд. Джан понял. А вот и он, кажется. В предрассветных сумерках показались видимые издалека огни фар, быстро приближающейся повозке. Человек, из нее вышедший, в точности отвечал представлениям Бага о кабинетных черепахах, хлипкий, ухоженный и в очках. Как говорят про таких варвары, интеллектуал. «Мое начальство поручило мне вас встретить и ввести в курс дела, драгоценный, прежде рожденный единочаятель Ауянцев Сю. Почти с издевкой запустил Баг», внезваного надзирателя, развернутой до предела вереницей обращений. Ауянцев чуть улыбнулся. «Думаю, будет правильным оставить сообразные церемонии», — сказал он. «Если вы, конечно, не против, напарник Лобо». «Послала Гуаньин напарничка», — подумал Бак, слегка смягчаясь, но все еще не в силах справиться с раздражением. фихтовать то он хоть умеет?» Он глянул на пальцы Ауянцева Сю. Да, разве что на кисточках для туши. То есть бумажный лист кисточкой проткнуть он, пожалуй, сумеет. Тут Бак, правда, сразу вспомнил, что в умелых руках и кисть, и, скажем, карандаш, оружие страшное, почти невидимое и почти неотразимое. И только вздохнул.